Глава первая. Недоношенная. Начало моей жизни было самое ужасное. Беременность 22-летней мамы Киры протекала непросто. Она часто падала, причем на живот. Вообще жизнерадостная выпускница Ленинградского военно-механического института, блиставшая в знаменитой самодеятельной драме военмеха, только что вышедшая замуж за такую же простофилю, О семейном быте, рождении и воспитании детей подозревала смутно. Вечером перед ночью моего рождения мама играла с приятелями в преферанс. Надеюсь, хоть это-то прошло у нее удачно. Мама играла неплохо, знала варианты. Сочинку, ленинградку. Итак, мое рождение было запланировано на обстоятельный, солидный и праздничный январь. О случилось в невротическом революционном Достоевском ноябре. Я родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде около часу ночи, даже не семимесячный, а 6 месяцев 2 недель в клинике Отто, что на Васильевском острове, и весила 1 кг 700 г. Сразу же после родов меня отправили в бора камеру, специальный инкубатор для недоношенных этим благородным делом заправляла легендарная женщина, которая, как говорили, выращалась из девятисот граммов, и приводили в пример артиста БДТ Михаила Данилова, как именно такого вот, выращенного из ничего. Действительно, Данилов был убедительным аргументом в пользу цивилизации супротив торпейской скалы. Он был круглолицый, умный, вроде бы крепенький, талантливый, острый, но при этом глубоко печальный внутри. И словно бы снедаем тайными болями и недоумениями. Проходит ли бессменно для крошечных существ эта самая баракамера, размышлял я впоследствии. Там, конечно, тепло и кормят регулярно, однако нет никакого спасительного материнского живота, одиночество, тишина. И в этом одиночестве, затаившись, существо напрягает все жилочки организма, чтобы выжить. Я часто вспоминала свой инкубатор потом, когда приходилось скрываться, таиться и вылеживать себя после катастроф. В мир не попасть, мир безнадёжно далёк. Источники любви не иссякли, но тоже безнадёжно далеко. Вот и лежишь, почти не шевелясь, лишь изредка читая давно знакомую книжку, самого питательного свойства, вроде Чехова или Шварца, и слушаешь глубины себя. Набирает ли там силу светлый сок жизни или пусто, тихо, темно. В моём рождении что-то изначально пошло не так. Какая-то нота неудачи, несчастья не до зазвучала над колыбелью. Всё было задумано славно, красиво, на широкую ногу, громкозвучно, победно, и как будто сразу же споткнулось об мир. Да. Трубач удержал падающую трубу. Дирижёр поймал, наклонившись всем корпусом к руководящую палочку. Скрипка взвизгнула, но вывернулась из кикса, и хор, путаясь в партитуре, грянул песню под постепенно обретающий себя оркестр. Однако вместо победного марша явно вышло что-то другое. В баракамере я пролежала почти месяц. Выглядела неуважно, Папа, увидев меня, огорчился и сказал «Ой, какая лягушечка!», чем злостно обидел маму. Папа же обижать маму совсем не хотел, а искренне испугался за порожденную плоть. Родилась в больнице дочка, чистый вес, кило семьсот. Попадет ли в коммунизм этот хрупкий организм? Это все, что я запомнила из папиного стиха, а он любил сочинять на случай но главная шутка осталась в семейных преданиях навечно. В коммунизм этот хрупкий организм не попал, как выяснилось. Организм был этапирован в дом номер 70 по 17 линии Васильевского острова, где в квартире номер 29 в единственной, но большой комнате 27 метров вместе с маминой мамой и бабушкой Антониной проживала молодая семья выпускников военмеха Киралина и Дельевна Москвина, и Владимир Евгеньевич Москвин. И тут вступило мощным соло бабушка Антонина, почётный чекист, кавалер ордена Красной звезды, чей сын Юрий Кузнецов отбывал срок в лагере за воровство, эхо войны, пожиравшей сотнями тысяч нестойкие мальчиковые души. Злосчастный дядя Юра, я увидела его только в 70-х. Носатово и грустный туберкулёзник и такой застенчивости, то его образить было невозможно, будто это тёртый лагерный калач, обытный зак. Бабушка бросилась на моё спасение с такой свирепой мочою, что подступившие к моему тощему тельцу холодострастно осклабившиеся демоны, которым поручили затушить искру потенциально опасную для тьмы, брижали в испуге. Я вообще не представляю себе сущности бысю сторонней лепоту сторонней, которая не шуганулась бы от моей Антонины Михайловны. Это в полном смысле слова была та самая чёртова бабушка, с которой поопасался бы связаться сам Вельзевул. Вспоминаю такой эпизод, случившийся уже в конце 70-х годов, когда мы с бабушкой снова жили вместе в хрущёвке на Будапештской улице, дом 49, корпус 1, квартира 3. Бабушка отправилась в близлежащий гастроном за яйцами, но из двух купленных десятков больше половины оказались тухлыми. Почему все советские магазины, торгующие тухлятиной, именовались гастрономами неразрешимая загадка истории. Антонина Михайловна выбила гнусные яйца в белую эмалированную миску, надел значок почётного чекиста, щит и на нём меч, взяла в руки миску и направилась в магазин к директору. Представляю себе это шествие, медленное и суровое, как героиня греческой трагедии, бабушка шла, сверкая значком, распространяя страшную вонь отбитых яиц. К директору она прошла беспрепятственно. Думаю, люди расступались перед ней, как волны перед миноносом. Что это? Кто это? Что вам нужно? Кто позволил? завопила отрицательная героиня. С советских милицейских картин пергидрольная блондинка с каиновой печатью на оплывшем лице директора магазина бабушка села, потерла значок почетного чекиста и поставила миску прямо ей под нос. — Я капитан госбезопасности в отставке Антонина Зукина, — молвила она, — а эти яйца я купила сегодня в вашем магазине. Со временем мы стали постоянно выпускать бабушку в магазин за продуктами. Она имела успех. Её узнавали и трепетали. О, бабушка! Моё перо, как любил восклицать Гоголь, слабо для твоего описания. Дайте мне другое перо. Бабушка происходила из толщи народной. Это не пустые слова я эту толщу чувствую в своей крови как главную опору. В этой толще шевелятся и подают мне приветственные знаки братья Кузнецовы, держатели портновской лавочки, забившие до смерти одного из братьев Михаила, отца бабушки. Там хлопочут Татьяна Ивановна, мать бабушки, и ее сестра Серафима. Там вышний волочок, Фабрика господина Рябушинского, гражданская война, Ленинград, чемодан бубликов, с которым Антонина приехала в город Петра, и Ленина, ткацкая фабрика, развеселые дедушки и дядюшки с баянами, горькие пьяницы и игроки, один повесился Шурка, там фигурирует институт красной профессуры и комсомольская путевка, по которой девчонка с фабрики отправилась служить в НКВД, там смутные дикие рассказы. А плодах братоубийственной войны, которая была ещё и неслыханным изнасилованием русских женщин, плоды эти зарывали ночью в огородах, да что и говорить, там стоит адский стон, оставленный Богом земли. И гудит страшная сила выживания этой земли. Я из тех, кто выжил и понимает, какова оказалась на Руси цена этого элементарного выживания. Вот просто плоть сберечь хоть какую-то. Такая у народа была задача в незабвенном ха-ха веке. И у меня с родными поначалу именно такая задача и оказалась. Прямо в рифму. Принесли, патетически восклицала бабушка, рассказывая мне о первых днях моей жизни. Выродила моя кирка, кожа до кости, последняя стадия дистрофии. И я топлю, топлю печку. У меня жарище, дышать нечем. И ты не спишь ни днем, ни ночью. А Кирка сдаивается, а я тебя кормлю через рожок. У Кирки молока было море. Мы сдавали. Она потом на эти деньги колечко купила на память. Топлю и кормлю, топлю и кормлю. Через три месяца привезли врачам, как куколку, щечки, попки. Бабушка была запредельно энергичный человек. Запредельно. Мы с мамой уже чистые вырожденцы по этой части. Она была гением домашнего хозяйства. В её исполнении то была апофеоз чистоты, экономности и высокой кулинарии. Её отправили на пенсию, как многих служащих этой системы, сразу после смерти Сталина. И пенсия была небольшая 55 руб. Потом уже в 70-х прибавили рублей 20 то бабушка восприняла с благодарностью как восстановление попраных ручьём справедливости. Распоряжалась Нтонина Михайловна своим пенсионом виртуозно, ни у кого не занимала, берегла хорошие вещи, а хлам выкидывала каждый месяц и каждый год. Так что когда пришлось её хоронить в 1981 году, не нашлось ничего лишнего и ненужного, она выбросила почти всё. Принцип был прост: вещь не понадобилась год, вещь не понадобится никогда. Несмотря на какой-то мифический институт красной профессуры, который она якобы закончила, бабушка писала с ужасающими орфографическими ошибками и без знаков припинания вообще. Писала же она гневные записки, обращенные к маме, причем исключительно в подпитии. Что-то вроде «Кира, ты знаешь, как я болею», и сказала тебе «Мать твоя всю жизнь помни бабушку Татьяну, ты не приехала, никогда не скажешь». Иногда было вообще не понять, чем бабуля недовольна потому что она была недовольна неким глубинным генеральным недовольством, в котором мы, на нашу беду, всё-таки оказывались на авансцене. Античное красноречие бабушки в соединении с малограмотностью давало исключительно сильные риторические плоды. Помню, в конце 70-х годов, во время совместного житья на Будапештской улице, бабушка рисовала такую картину тяжкого совместного существования, Я лишена телефоном, восклицала Антонина Михайловна, я лишена холодильником, я лишена телевизором, я всем лишена в этом доме. Заметьте, трёхсложный период эпода просто Цицерон. Мы его отчим, Валерий Шапиро, бабушка припечатывала почище вялых перьев в газеты Правда. Ты не советский еврей, утверждала она. Ты фашистский израилец На семнадцатой линии в её книжном шкафу тёмно-вишнёвого цвета было немного книг: Избранные сочинения Сталина, Анна Каренина в двух томах, тридцатых годов издания, где сцена падения Анны была отчёркнута экстатической красной линией карандаша, и загадочный роман Андрей Березин, неизвестного автора. Я давно мечтаю найти Андрея Березина и не могу. Судя по всему, то была книга века, но только для одного читателя, для моей Антонины Михайловны. Я уже не застала книгу на полке, потому что Андрея Березина у бабушки зачитали, но она помнила его почти наизусть. Она часто пересказывала мне перипетии романа, как всегда красочно приверяя. Бабушка была выдумщица та ещё. Речь в романе шла естественно про этого самого Андрея Березина, русского советского человека, прожившего исключительно нелёгкую жизнь. Он честно работал, а на него обрушивалась всякая клевета и несправедливость. Он терял любимую жену, та долго умирала, но в конце концов, найдя в моём лице идеального слушателя, бабушка вдохновенно рассказывала Как Андрей Березин поссорился с нехорошим директором, как он помогал фронтовому другу, как он познакомился с девушкой и прочее, отметая мысль, что никакого Андрея Березина в словесности не было, что это был фантом, созданный бабушкиной тоской о герое. Андрей Березин был, и я его обязательно найду. Найду. Ну что ж, дистрофия была преодолена. Однако же я не ходила, ни в год, ни позже, слабые были ножки. Уже начинала говорить-лепетать, бабука, яичка, то есть бабушка, да яичка. Любила обыкновенные вареные всмятку яйца, впрочем, ничего необыкновенного в рационе простого советского человека 1958 года рождения не могло быть, так что любила, что было, но не ходила. Пошла я только летом 1960 года, когда меня вывезли на дачу снятую в Коннильярве железнодорожная станция по дороге к Выборгу. Там было снято полудомика, комнаты 6 м и кухня метра 3. Там бабушка по советам врачей зарывала мне ножки в тёплый песок. И там я всё-таки пошла в год и 8 месяцев и не пошла, а побежала ни с того ни с сего. Прозреваю здесь какой-то алгоритм своей будущей судьбы. Я ведь и как литератор долгонько сидела без движения, а потом вдруг не пошла, а побежала. Тут, я думаю, родители как-то спокойнее вздохнули, потому что у них на руках оказался теперь совершенно обычный ребенок, без явных дефектов, который говорил, бегал, нормально развивался. Только почему-то был очень задумчивый и грустный. Когда я смотрю на фото тех лет, мне этого ребенка ужасно жалко. Лицо сосредоточенное, печальное, как будто я хочу мысль разрешить. Конечно, эта угрюмая девочка ещё не я. Это возможность меня, которая могла и не осуществиться, заглохнуть, захереть. Вообще какая-то постоянная опасность долгое время по моим ощущениям нависала надо мной. На семнадцатой линии в огромной коммунальной кухне, окно во двор во дворе кривого телипа, в руках бабушки развалилась кастрюлька с кипящим молоком, и бурлящая жижа вылилась мне на голову валдырь потом резали у доктора, и я радостно повторяла, что докторчик. Хорошо волосы отрасли впоследствии, правильные, русые, густые, из них мне делали разные бывшей в то время девчоночьи причёски: барашки, прямой пробор, две косички заплетались и скручивались возле ушей, венчик, те же косички, но уложенные на весом сзади на затылке. Чаще всего, конечно, плелась коса русая обыкновенная из трёх прядей. К 12 годам толстая коса доходила почти до пояса, во всяком случае, была значительно ниже лопаток. А в 13 я её ее... щик. Что это было за время, в которое я попала? Вообще интересно, как ребёнок, не читающий газет, замкнутый в мире семьи, ощущает историческое время. Ясное дело, конец 50-х я помнить не могу. Время моего детства это 60-е годы. Мама родилась в 1936 году, папа в 1934. В момент его рождения они были катастрофически молоды, 22 и 24 года, и спустя несколько десятилетий они признались мне, что были друг у друга первыми. Ничего себе заряд энергии пошёл на моё зачатие, думаю я с удовольствием, пытаясь представить себе невинность и чистоту моих родителей. Они оба были студентами Военно-механического института, будущие инженеры, популярная в 60-е профессия, и страшно увлекались театром. Винмех славился несколькими театральными коллективами, и эстрадным, и драматическим, так что мама блистала в драме как актриса, а папа и как актёр, и как режиссёр. Коллеги по драме Винмеха на всю жизнь остались их друзьями, и не только друзьями. Когда начался сезон разводов и вторых браков, браки заключались в неумолимом ареале драмы. Это был их прайд, их куст, их домен. Исключения были, но сглаживались третьими браками, которые возвращали беглеца или беглянку обратно в ту же колоду тасуемых карт. Когда мне говорили «Такой-то друг по военмеху опять женился», то прибавляли «Она играла Еву в господине Пунтили, помнишь? В очередь с Н. Н.» Или «У Он играл Дурдурана в «Подщипе» — господин Пунтила и его слуга-мать пьесы Брехта, «Триумф или подщипа» — сочинение Ивана Андреевича Крылова. В драме был довольно оригинальный репертуар. Родители мои являлись просто-таки образцом прогрессивной молодежи 60-х, детьми 20-го съезда. Они мчались в вихре времени, все смотрели, все читали, обо всем спорили, покупали книги, бегали на гастроли таганки. Но мне что было с того? Меня-то оставляли с бабушкой, а бабушка, капитан госбезопасности в отставке, была убежденной сталинисткой и верила в какого-то особого партийного бога. Когда мы от бабушки ушли, жизнь с ней была иной раз невыносима, и стали жить по съемным комнатам, то нередко оставляли и одну. Я нисколько не сержусь на родителей. Они были так отчаянно молоды, так увлечены свежим юным новоиспечённым миром, но сидеть одной в какой-нибудь затхлой комнатёнке, где шуршало непонятно что, мыши или крысы, понятно, что могло шуршать в старых ленинградских коммуналках, бывало жутко. Я боялась, что родители не вернутся, и в детском садике тоже боялась, что забудут, не заберут Хотя всего один раз так получилось. Родители друг друга не поняли, кто сегодня Танюшу забирает из садика, и я осталась одна. Всех детей взяли, а меня нет. Но часа через 2 папа прибежал, всё уладилось. Всё уладилось, а страх жил. Я не жаловалась. А вот она проклятая скрытность. Никак себя не выдавала, 4 лет предпочитая тень всем видам жизнедеятельности и чрезвычайная впечатлительность оставалось моим одиноким делом. Под чрезвычайной я подразумеваю особую глубину и длительность ощущений, которые не сменяются напрочь другими ощущениями, а весомо, грубо зримо остаются в душе. Я могу вспомнить сегодня, сейчас любое чувство, испытанное когда угодно, и горько заплакать, если дам себе волю к погружению. Правда, могу и улыбаться счастливо. Это так называемая аффективная память. Память испытанных чувств, обязательная для актеров. Для жизни это обременение значительное, хотя в таком переживании жизни есть своя прелесть. Есть люди, понимающие, о чем я говорю. Им-то и стоит читать мои книги. Две приметы того времени могу назвать точно. Во-первых, в семье не было тем и денег вообще ни в каком виде. Родители не думали о деньгах, не говорили о них, не стремились к ним. Разумеется, мы были бедны, семья молодых инженеров. Однако в этой узаконенной и разделенной всей страной бедности не таилось ничего унизительного, обидного и страшного. Мы не голодали, мы скромно, но прилично одевались, покупали книги, ходили в кино и театры, снимали на лето крошечный полдомика, а когда мне исполнилось семь лет, построили кооператив, двухкомнатную квартиру на проспекте космонавтов. С этим помогла Елена Сергеевна. Мама папа, и папа, добродушные и практичные бабушка Лена, жившая в городе Руставе, это под Белиси, с дедушкой Костей, отчим папы. Но о том ещё поведёт своя речь. Были интересные странности. Так от чего-то совсем дёшевого в те времена стала чёрная икра. И я помню, как мне утром на завтрак мама намазывала бутерброд, не то чтобы густо, но и не доводя слой намазанной икры до состояния отдельных жалких икринок. Одиноко торчащих среди серых слёз растянутой по жёлто-масляному покрытию бутерброда. Рубль в неделю стоили школьные завтраки, а в детском саду всё было бесплатно. Со второго класса года 3 я занималась в Доме культуры имени Карла Маркса на Обводном канале в просторечии ДК именовался Карла Марла, в кружке игры на гуслях и ложках. Нас даже по телевизору показывали, тоже не платя ни копейки. Вообще, рубль шестидесятых это, конечно, был весомый рубль. Ведь и любом повышении цен сообщала газета Правда, потому что для этого требовалось решение партии. Представьте себе вы несчастные, которые не знают вечером, что будет написано на ценниках утром, мироощущение людей, проживших с денежной реформой 1961 года до перестройки, с одними и теми же ценами почти на всё. Конечно, тема денег и не возникала, как осознанная в молодых семьях технической интеллигенции. Оно беспокоило разве что их родителей. Папа и мама ходили на работу, играли в драме, общались целыми вечерами ночами с друзьями, а я оставался с бабушкой, которая как раз была крутая материалистка и разъярённо шипела на завершенных, по её мнению, дураков родителей. Вторая примета времени это плавное стихие книгопечатания, накрывшее нашу семью с головой. Мы получали море журналов, даже я, ребёнок, Лично получала два — искорку и мурзилку. Подписывались на собрание сочинений. Папа бывал у букинистов и стал завсегдатаем отдела поэзии в доме книги. В домах у друзей, когда меня, скажем, родители прихватывали на Жарковку, веселую пьянку к друзьям Жарковым на улицу Ленина, я присаживалась у стеллажа с книгами и прекрасно проводила там время. А, кстати, родители пили совсем немного какое-нибудь сухое вино и никогда не бегали докупать. Что есть, то выпьют, а всё больше песни поют. Ведь папа становился тогда известным ленинградским бардом, и вырос там он из среды, где гитара была извинела в каждом доме. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Но ведь было. Помню родительских друзей молодыми, ясноголозами, без печати уныния и пьянства на челе. Удивительно обаятельные были люди, поголовно пышущие живейшим интересом к жизни и творчеству. Многие из них могли стать профессиональными актёрами, режиссёрами, писателями, но воли не хватило. Да и мест всегда меньше, чем талантов в России. Что касается идеологии, то она накрывала страну мощным колпаком и не ощущалась отдельно от жизни. В лесу растут ёлки и сосны, а на домах кумачёвы лозунги. Отдельные ошибки и перегибы в строительстве коммунизма никакого отношения не имеют к дедушке Ленину. И образ этого дедушки, конечно, жил в моей душе в качестве розец Бога довольно долго, лет до 12. Тут всё у них сработало. Они же этого и добивались. Такой твёрдый был упор, к примеру, на то, как дедушка Ленин любил детей. А разве душа наша не отзывается на любовь? Всякая власть от Бога. Нет, никогда не поверю, не соглашусь и не смирюсь. По-моему, так всякая власть не от Бога, а от Бога только власть Бога. Христос сказал, что кесарю кесарева, а про то, что всякая власть от Бога, он, если я не ошибаюсь, ничего не говорил. Может, всякая власть либо ирод, либо пилат, либо первосвященники, либо подлая чернь, и если она не распинает Христа, то уж никак тому и не препятствует? Как оказалось, много лет спустя, меня крестили сразу после рождения в церкви на Смоленском кладбище, и крёстным отцом моим был некто дядя Юрий Петров, толстый весёлый человек. Однако сочли благоразумным об этом крещении мне не говорить. Бабушка тоже хороша, ведь всё прекрасно знала, коммунистка правоверная, но не против крещения не возражала, ни мне слово мне обмолвилось. Кстати, на Пасху каждый год она виртуозно красила яйца, заматывая их какими-то ленивыми лоскутками. И яйца выходили занимательно пёстрыми, прямо филоновскими. Партийный бог, рельеф Сталина под стеклом на стене, Андрей Березин и яички на Пасху. Нормативное русское поведение в Хахавейке. Бабушка-то, 1908 года рождения, разумеется, была крещённая и жила в своём Вышнем Волочке до 1917 года, мать работница на фабрике господина Рябушинского. Ну, как подобает православному младенцу, от крашенных яичек отказаться она никак не могла. А я сейчас всё пытаюсь вспомнить рецепт покраски, пробую в точности воспроизвести, не получается пока. Наверное, таких ленючек тряпочек, как в моём детстве, на свете больше нет. Да и от того мира, где мне было 3 года и Гагарин полетел в космос, нет. Да уж, давайте на чистоту. И космоса никакого нет.